Ощутившись на краю речного обрыва, сайга оглянулась и увидела, что питон отрезал ей путь к отступлению. Дрожа от ужаса, сайга бросила тоскливый взгляд на простиравшуюся перед ней зелёную равнину. Всего лишь два удачных прыжка, и она спасена. Заметавшись, сайга сделала безуспешную попытку проскочить мимо питона по самому краю обрыва, и вдруг, отчаявшись, огромным скачком перемахнула через препятствие. Удар могучего хвоста настиг её в воздухе. Свалил на землю, и холодное скользкое туловище с молниеносной быстротой обвелось вокруг дрожащего, задыхающегося животного. Через несколько минут всё было кончено. Глухой, непонятный гнев охватил Уна, молча созерцавшего эту страшную картину. Если бы сайгу убил волк, леопарды или даже махаирот сердце молодого уламры не дрогнуло бы но победа этой холодной скользкой твари возмущала его до глубины души он дважды нагибался чтобы выйти из убежища и всякий раз зур удерживал друга за руку у сына быка и сына земли много пищи что будет с нами если ун подобно зуру будет ранен ун уступил нехотя Он и сам не понимал причины гнева, так безудержно овладевшего им. Это было похоже на боль от раны. Но Уламр не имел представления о силе гигантского при смыкающегося. Одним ударом хвоста питон свалил на землю сайгу. Не случится ли то же самое с человеком, который отважится вступить в единоборство с этим чудовищем? Тем не менее, молодой воин оставался мрачным. "Ун и Зур не могут больше оставаться здесь", сказал он, когда питон скрылся со своей добычей в густых тростниках. "Нам нужно найти пещеру. Зур скоро поправится". Часть вторая. Глава 1.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 Правда, кое-где у воды высились отдельные скалы, однако расщелины и углубления в них были слишком узки и малы, чтобы дать приют человеку. Зур уже подумывала о том, чтобы вырыть убежище в земле, но это было бы слишком долгим и трудным делом, и кроме того, у ламры всегда испытывали отвращение к подобного рода жилищам. Поэтому друзьяудовольствовались тем, что укрепили сколь возможно хижину из лиан сделав её неприступной даже для крупных хищников. И всё же слон, носорог, гипопотам, стада гауров или буйволов легко могли разрушить её. Само местоположение хижины привлекало к ней внимание хищников, рыскавших вокруг прибрежных зарослей и чащ. Близился конец весны. Неистовые зной солнечных лучей обрушивался на воды большой реки.